Глава 5. Чулки? Хотелось вызвериться, ведь этот старый прохиндей забрал ее законные чаевые. Но потом мынно подумала: Черт с ним! В конце концов, он ей нелегальной мигрантке предоставил политическое убежище, работу и полный соцпакет. Выдавила ему улыбку и проговорила Спасибо и тут же добавила, но, ну, с вашего позволения, я сама их выберу. Потому что кто его знает? Может, под чулками он имел в виду грубые шерстяные носки, вроде тех, которые она видела на веревке. При мысли о шерстяных носках на голое тело у нее сразу все начинало чесаться и волосы вставали дыбом. На физиономии ушлого трактирщика появилось недоуменное выражение. Очевидно, не ожидал, что она осмелится ставить условия. Однако Инна и не подумала смущаться. Смотрела на него в упор. «На работе как себя в первый день поставишь, так и будет». «Позволишь на себе ездить и урезать премию?» Кристоф сдался. «Хорошо», — прокряхтел он, поглядывая на нее поверх очков. «Тибальд пойдет с тобой». И отошел. А Инна откинулась назад, поправила кружевную наколку и положила ладони на стол. И тут же столкнулась с взглядом с инквизитором. Он сидел чуть пригнувшись и смотрел на нее в упор, как затаившийся хищник на добычу. Сразу подумалось... Что, если он слышал их с Кристофом разговор? Какие выводы мог сделать? Вроде не было сказано ничего предосудительного. Но вот этот опасный мужчина стал подниматься с места, глядя на нее, и Инна невольно занервничала. Положение спас новый посетитель. По виду из местных солдат удачи. Довольно рослый, заросший. Одежда на нем была потертая, но добротная. На принадлежность к честной профессии наёмника – Указывали шрамы на физиономии и разнообразное оружие. Она тут же переключилась на него и выдала ему широкую улыбку. «Будете делать заказ?» Тот взглянул на нее заинтересованно и проговорил. «Эй, красотка, давно работаешь? Я тебя раньше тут не видел». Облокотился о стойку и подался к ней ближе. Инна прямо слышала, как заскрипели мысли инквизитора. Ей даже смотреть не надо было в его сторону. Поэтому пришлось срочно брать себя в руки. Нет, я недавно к дяде приехала, а до того жила в торготе. И зачем-то добавила, словно ее кто-то за язык тянул. В монастыре. Вроде бы должно было отбить у вояки всякие интересы, а нет. Мм! Солдат удача аж причмокнул: Я слышал, монашки страстные, и положил перед ней монетку в 10 сольда. Поднимешься со мной в комнату, дам вдвое. Но тут раздался грохот. Это господин инквизитор резко отодвинул стул и рывком поднялся на ноги, а потом не спеша направился к стойке. «Магистр?» — шустро склонился наемник перед инквизитором, а тот с ленцой и плохо скрытым начальственным недовольством проговорил. «Шульц, чем ты занят здесь в то время, когда должен выслеживать ведьму?» Услышав это, Инна забыла, что надо дышать. «Так я...» — начал оправдываться тот. «Ваша милость, обед же...» «Я вижу», — брезгливо скривил губы инквизитор, смерил Инну презрительным взглядом и вышел из таверны. «А ее такое зло взяло! Шовинист, чёртов! Так и хотелось запустить в его широкую, вызывающую прямую спину чем-нибудь тяжелым. Пауза немного затянулась, наконец она собралась силами и спросила, «Будете делать заказ?» Мужчина оглянулся на дверь, за которой исчез инквизитор, покосился на столы с едой и досадливо поморщился. Потом взял со стойки свои десять соль до окни и пододвинул мелкую монетку. «Вечером зайду за тобой». Но договорить не успел, из за двери послышался окрик. «Шульц, ты идешь? «Иду, ваша милость», буркнул тот и, громко топая, цедя сквозь зубы что-то нелестное про ведьм, и тех, кто их ищет, пошел к выходу. «Вот честно!» Инна была зла как чёрт и обижена. Вся эта идиотская ситуация, напряжение... Она чувствовала себя вымотанной. Испортил настроение, гад-инквизитор. А если бы согласилась, могла заработать больше. Услышала она. Рядом стоял дядюшка Крестов с подозрительной улыбкой пялился на нее поверх очков. «Послушайте, я честная девушка», — начала Инна, раздражаясь все больше. я тобой горжусь», — примирительно проговорил ушлый трактирщик. моя племянница просто не могла быть другой. Двусмысленно хмыкнула и отошел от нее напивая что-то себе под нос. И как это было понимать? Однако она глянула на стойку, там по-прежнему лежала монетка, оставленная наемником. Она повозила ею по столешнице, не зная бросить ее в кассу или вообще выбросить. а потом взяла и опустила в карман передника. в конце концов это ее честно заработанные чаевые. Надо же с чего-то начинать накопления. И вот с этого момента клиент действительно пошел валом. Он же знал, что с ведьмой надо обязательно делиться, и тогда прибыль сама пойдет в руки. Заказы так и сыпались. Кристоф еле успевал отслеживать, что там эта девица в книгу записывает. И ужасно терзался досадой и сожалением. Если с одной серебрушки так доход попёр, а что было бы, если бы он оставил ей тот золотой? Так он страдал довольно долго. пока, наконец, не выяснилось, что посетители съели почти весь запас провизии. Потный, взлохмаченный повар разводил руками. Нечем народ кормить. Ни мяса, ни требухи, ни овощей. Остались только горох и сухие бобы. И тут он спохватился и расстроился еще больше, потому что пришлось закрыться гораздо раньше обычного. Повар с помощником был срочно отряжен на рынок. А племянница... Он смерил донную Энелию, девицу из торгота придирчивым взглядом, и сунул ей пять сольда. Потом, скрепя сердце, добавил еще пять и буркнул. «Можешь сходить на рынок. тибальт пойдет с тобой. Только... <кх> не очень-то. В общем, трать аккуратно». Честно, Инна не ожидала. Быстренько собралась, и уже меньше, чем через 10 минут в сопровождении тощего жилистого телохранителя шла на рынок. От предстоящего шопинга настроение немного улучшилось. Что уж поделаешь, так женщины устроены. Правда, она пока не знала, что можно купить на эти 10 сольда. Однако стоило ей вернуться к цифрам, как мысли потекли в обратном направлении. Нет, все десять тратить нельзя. Надо оставить что-то в заначку. После сегодняшнего у нее скопилось десять монеток чаевых. Что, если потратить половину, а опять положить к ним? «Потому что ей домой надо, а там ипотека, кредит». А потом подумала, а пошло оно все. Да если так посмотреть, после общения с инквизитором ей вообще положена доплата за вредность. А положение, поскольку прямо сейчас она ничего не может сделать, надо принять и попробовать извлечь из случившегося максимальную выгоду. В отпуске она не была сколько? Три года, не меньше. И в конце концов, что она не может позволить себе маленькую покупку? Вот и надо считать, что у нее случился внеплановый тур в экзотическую страну горящая путевка, а вот этот ее провожатый тибальт гид по местным достопримечательностям и охрана в одном лице. Впрочем, было в охраннике что-то цеплявшее ее интуицию, хотя держался он ровно, и мужского интереса в нем не чувствовалось, но взгляд какой-то непонятный, оценивающий. Легкая тревожность мелькнула на границе сознания какой-то отголосок мысли. Но тут он шагнул к ней ближе и проговорил, мотнув головой. «Вот он, рынок. Мы пришли». «Где?» – удивилась Синна, потому что никакого рынка не увидела. Только арка в каменной стене, а перед ней горы мусора. Оказалось, за аркой открывался проход, выходивший к пристани. И перед этой самой пристанью находились торговые ряды. Ну, тут было неожиданно живописно. День склонялся к вечеру, розово-золотой закат над морем – Она шла по дощатому настилу и вертела головой во все стороны. Странное такое чувство. Ведь незнакомое место, другой мир, а у нее никакого отторжения. Воспринимается так естественно, будто она здесь выросла. Из этого восторженного состояния ее вывел все тот же Тибальт. Он проговорил, глядя куда-то в сторону. «Если хочешь успеть что-то купить, надо поторопиться, скоро рынок закроется». В его словах действительно был резон. Инна остановилась и стала осматриваться. Что ищем? спросил тот. А действительно, что? Почему-то на ум пришли слова трактирщика на чулки себе заработала. Вот она и сказала: Чулки! Он кивнул и повел ее куда-то вдоль рядов. Инна заметила, что тут, кроме открытых грубо сколоченных деревянных рядов, были еще лавки, но сейчас времени не было детально разглядывать, что там продается, потому что тибальт шел быстро. Тут было уже не так многолюдно, но она все равно боялась потерять его в толпе. Наконец, ее провожатый остановился. Вот. Перед ней был лоток, а на нем выложена всяческая женская галантерея суровая такая галантерия, и вся по одному сольда. Инна пошевелила пальцами одну другую пару толстых нетяных чулок грубой вязки, посмотрела швы и поморщилась. Не пойдет. а в стране она увидела отдельно свернутую упаковку и показала на нее а это что хилый плешивый сладкоголосый продавец тут же растекся улыбкой о это особый товар деликатный вот смотрите донна чистый шелк паутина и ловко вытащил из упаковки пару тонких кружевных чулок инна задумалась глядя на это а потом спросила сколько для вас двенадцать сольда «Дорого», — сказала она сразу. «Помилуйте, Донна. Вы посмотрите, какая выделка, какой узор. Любой мужчина будет у ваших ног». Нахваливал тот свой товар, потом махнул рукой. «Эх, хорошо. Только ради ваших прекрасных глаз. Берите за десять». Десять тоже было много, но только она собралась торговаться дальше, как рядом послышался низкий язвительный голос. В монастырях теперь принято носить такое белье, Инна чуть не подпрыгнула. За ее спиной стоял инквизитор.